Глава 16 Матвей разбудила раковину на груди. Она не звенела, нет. Она нагревалась и потом остывала, нагревалась и остывала. Он поймал ее ладонью, не вполне проснувшись, не понимая, что с ней такое. Потом ухватил двумя пальцами левой руки, а пальцами правой попробовал, как говорил ему Джуд, ее раздвинуть. И Джуд был прав. Сработало. Он приложил раковину к уху и услышал в отдалении шум моря. Этого и следовало ожидать а больше ничего. Асо! позвал он. Асо! «Как она будет с ним разговаривать, если находится под водой? Русалки там наверняка общаются по-своему, не так, как на суше. Это же невозможно открывать рот и издавать обычные звуки. Неужели ничего не получится, и все зря?» Асо! сказал он с напряжением. «Ты меня слышишь, любимая?» Джот приподнялся на локти и смотрел на него при свете непогашенного бра. Сквозь мерный шум прибоя до Матвея донесся голос жены. «Матвей!» — радостно закричала она. «Ты пробился, я тебя слышу, а ты меня слышишь?» Он откинулся на подушке с резким выдохом облегчения. Сердце забилось быстро-быстро, отзываясь на такой родной голос. «Слышу!» — сказал он. «Господи, слышу, как ты?» Все хорошо». Она закашлялась, опровергая собственные слова, и приступ все никак не заканчивался. «Как ты себя чувствуешь? Тебе больно?» «Нет, не больно. Только тяжело дышать, будто бы сильно душно. Ничего, не бойся. Василиса сказала, что тебе надо будет на реабилитацию в пресную воду потом. Мы здесь договоримся». Матвей глянул на Джуда и вопросительно поднял брови. «Надо будет срочно, так что прямо здесь. Домой не полетим пока». «Ладно», — охотно согласилась Асо. «Ты очень скучаешь, да?» «Да, очень». И «Я очень. Слушай, я...» «Погоди». Перебил он ее. «Я сейчас не один, если что. Маленькая русалка упоминала, что никому нельзя говорить, так что имей в виду на всякий случай, что я тут не один». На этот раз брови поднял Джуд. Асо засмеялась своим легким счастливым смехом. «А я думала, ты там совсем один. А ты с кем там можешь быть? Ты с кем-то подружился, да?» «Да», — отвечал Матвей, не сводя глаз с лица Джуда. «Я с друзьями. Я нашел себе друзей. Или они меня нашли. Какие молодцы!» а я за тебя переживала, что ты один. Расскажи мне о них, а, а то мне тут так тоскливо, ночью даже страшно немножко, и я же не могу тебе пока ничего рассказывать, точно. Ты сердишься на меня». Матвей задохнулся. «Я на тебя, я люблю тебя больше жизни». «Я тебе тоже», — тихо сказала она. Джуд закусил ноготь и отвернулся. «Хм, значит, поговорим о моих новых друзьях», — произнес Матвей. «Это молодые влюбленные, они оба нейтралы, как я, и оба говорят по-русски, это очень удобно». «Как здорово, оба полуогненные, как ты». «Нет, только он пологненный, а она — дух воздуха, это называется сельфида, наполовину». «Надо же, я никогда еще с такими не встречалась, хотя у себя, конечно, я никак и не могла с ними встретиться, а на земле тоже еще не успела. Вот я выйду, тогда мы все познакомимся, замечательно. Им только помочь надо, а я ума не приложу как». Джуд встал и отошел к окну. «Ты придумаешь, наверное», — оптимистично сказала Асо. «Ты же ключ». Она снова закашлялась. Матвей прижал руку к груди, унимая сердце. «Матвей, слушай», — пожаловалась она потом. «Мне страшно». «Мне тоже немножко страшно, но все будет хорошо. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Денис с Василисой звонили, привет тебе передают. Василиса вон про реабилитацию выясняла». Я тебе уже сказал, а привет забыл передать. Они волнуются, думали, что мы поссорились. Васька думала, Денис ничего не думал. Приехать хотели, я отговорил». «Отлично придумали», — сказала Асо. «Я тоже беспокоилась. Говорила себе, что надо, чтобы кто-то с тобой был, чтобы ты с ума не спрыгнул без меня. Здорово, что есть возможность с тобой связаться. Ты легко нашел ракушку?» «Легко, да, несложно. У первой же русалки, которую мы спросили, она и нашлась». «Замечательно» услышать твой голос услышать тебя сейчас у меня намного больше силы уверенности если бы еще можно было обняться у нас все получится и скоро мы будем вместе ребята молодцы что предложили приехать и удачно что не понадобилось раз с тобой друзья с тобой хорошие друзья хорошие Матвей проговорила со шепотом и он ярко ее себе представил как она держит в руке раковину, как водит по ней пальцами другой руки, нежно поглаживая, в неосознанной надежде, что он это почувствует. И он почувствовал. У него защипало в глазах. «Я тебя люблю», — сказал он. «Я тебя буду любить всегда. Мне так жаль, что я не могу быть с тобой сейчас и защитить тебя». Но тут нечего защищать. Значит, просто быть с тобой. Я очень хочу быть с тобой». «Я тоже». Она помолчала. «Ладно, целую. Наверное, пока все. «Мы еще поговорим следующей ночью, правда?» «Надеюсь, что да. Мне дали эту раковину на цепочке, и цепочку у меня на шее. Удобно. Если можно не ночью, то...» «Нет, не ночью нельзя. Можно только ночью. Ладно, я тебя люблю, Матвей. Спи». «Асо!» Но в раковине снова был слышен только шум прибоя. Джуд стоял у окна, сдвинув в сторону жалюзи, и смотрел в темноту. «Отбой на сегодня», — информировал его Матвей. Какое у тебя звание-то? Как к тебе обращаться, господин офицер? Грек не ответил. У Матвея внутри все дрожал, и он атаковал снова: Как тебе, обоих было слышно или только меня? Обоих. Не оборачиваясь сухо, проронил Джуд. Прекрасно. Прости, что мы не оправдали твоих надежд. Не оправдали же, да? Не оправдали, не раскрыли своих злонамеренных планов, только ворковали, как идиоты, и не дали тебе поспать. Ты уж прости нас, господин офицер. Джуд повернулся. Глаза у него сверкали. Видно было, что он едва сдерживается, но он ничего не сказал в ответ. Снова подошел к кровати, осторожно укрыл съежившуюся во сне Фатину и тихо лег.